Глава 9. Зашвырнув полусдохшевали они до в саркир, Макс элегантно подкатил мою карету к вакантной койке, помог приподняться и бережно уложил в постель, после чего извинился и вышел в прихожую. Пострановая до да полухивые, я страдающим оком оглядел палату. Не найдя ничего примечательного, я обратил свой взор на соседа. Сухонький и седой старикашка лежал на спине, и испытывающий смотрел на меня остринкими, водянистыми глазками. Только врождённая струнность и приобретённая боязнь мешало ему тут же засыпать меня кучей вопросов. В видимые невооружённым глазом, они прямо-таки болтались на его языке. Кошмар! Это ужасно! Подзадоривая его любопытство, тяжко выдохнул я в потолок. Такое я буду помнить всю жизнь. Кошмар! Э, что кошмар, что ужасно. Зубами вцепился он, в протянутый мной палец. Э, что за нотариальная контора там у вас взорвалась? Нотариальная контора право, не забывая постановлять, не хотя ответил я. Какой там разматик, подбросил туда бомбу, нашёл кого взорвать. Ну да, ну да, прикусив губу, нервно заёрзал Свиньёв. Э, ты, братец, случаем не знаешь, куда именно В какую комнату была подложена бомба? Конечно, знаю. И хватит валять дурака. Усаживаясь на кровати, усмехнулся я. Бомбочка, дорогой Сергей Андреевич, была подброшена в вашу комнату, именно в шкаф. Её вам презентовал двадцатилетний высокий шатен в непомерно больших лаптях. Вам о чём-нибудь это говорит? У вас на примете есть похожий тип? Подождите, я ничего не понимаю. Побледнев от страха, Нотариус заверщал: "Леонид, Лёня, на помощь, Леонид!" "Я за него буду! заткнись, старый пень!" Валиваясь в палату и убавляя громкость, оскалил севухов. "Что случилось, дедуля? Крыша от страха прохудилась, или мы в штанишки накакали?" "Не бойся, дедок, никто тебе убивать не собирается. Как говорится, тут все свои собрались. Всё путём будет." "Э, где Леонид? Пусть немедленно зайдёт." Немного успокоившись, потребовал он. «Не может он сейчас зайти?» Смущенно улыбнулся Макс. «До ветра он вышел!» «Вы лжете! Туалет в тамбуре!» С новой силой взбрыкнул старик. «Я требую объяснений! Я требую главного врача, Столярова!» «А может быть, тебе еще Тони Блэра пригласить? Вместе с госпожой Уолбрайт?» Погладив его по пушистому седому хохолку, ехидно спросил Ухов. «Не надо, Сергей Андреевич, не брыкайся!» Лучше давай спокойно побеседуем. Мне кажется, что ты в этом заинтересован не меньше нас. Как и у нас, у тебя возникли определённые проблемы. Не совсем не исключено, что они одни и те же. Э, предположим, что так. Пожевав безскровные губы, кивнул он. Можно и побеседовать, но сначала я должен узнать, кто вы такие, откуда взялись и что вам нужно. Это разумный вопрос и выполнимое желание, опережая ухо его, согласился я. Мы бывшие работники органов, а сейчас работаем частным порядком, в меру сил помогаем попавшим в беду гражданам. Один из наших сограждан, некто Александр Скворцов, а точнее его отец Михаил Александрович, попал именно в такую беду. Его обвиняют в убийстве небезызвестного вам, Дмитрия Ивановича Батурова. Надеюсь, вы не станете отрицать знакомство с этим господином». «Не стану», — подумав, ответил нотариус. «С Димой я давно знаком. Когда он переехал в ваш город, то на правах товарища воспользовался нашей конторой, а лично меня попросил принять непосредственное участие в его финансовых делах. Но почему вы решили, что этому вашему Скворцову нужно помочь и тем более просить моего содействия? Он же убил человека, к тому же моего доброго товарища. Нет, никогда. У меня на этот счет свои, давно выработанные и твердые понятия. Око за око». Преступник долженнести наказание, абсолютно адекватное его деянию. Вот так, не больше, не меньше. Если вы со мной не согласны и поддерживаете уродливый мораторий на запрещение смертной казни, то говорить нам с вами не о чем. Нет, нет, мы полностью с вами согласны, поспешил успокоить его ухов. Полностью солидарны. Если смертная казнь назначается преступнику, вина которого доказана и не вызывает сомнений, но тут-то все свинья и зарыто. Простите, господин Свиньёв, вас это не касается. Ничего страшного, к таким остротам я давно привык. Только не Свиньев, а Свиньёв. Это вам на будущее, продолжайте. Ну да, тут вся свинья и зарыта. Со вкусом повторил ухов. Я имею в виду, что мы никогда не можем быть абсолютно уверены в виновности того или другого человека, а тем более, если он сам свою вину отрицает. А что же ему остаётся делать? Брезгливо поморщился Свиньёв. Во всём сознаться и радостно бежать на шефот. Бред сивой кобылы. Не хотят они эшифота, врут и не шефота. Потому-то вруты и сворачиваются. Кстати сказать, по моим сведениям, ваш подопечный Видный своей не отрицает и даже в некотором роде её признаёт, правда, со ссылкой на потерю памяти. Что вы на это скажете? Скажу, что вы плохо осведомлены, Вела грызнул себе ухо. Хорошо бы знать, из чьих уст вы получаете информацию. Какая вам разница? У меня в ваших органах свои знакомые, но афишировать их имена я не собираюсь. Но вы не ответили, почему вы так уверены в невиновности Михаила Скворцова? Если это пустые словеса, то вы не утруждайте себя понапрасну». «Мы вообще не будем себя утруждать утомительным разговором с вами», — предпринял я рискованную атаку с тыла. «Вы не хуже нас понимаете, что незачем было одному нищему старику, учителю-пенсионеру, убивать другого нищего старика. Знаете, и более того, у вас на этот счёт уже созрела определённая версия. Почему вы не хотите поделиться ею с нами? А почему бы вам не поделиться вашими наблюдениями и выводами со мной? Может быть, тогда вы найдёте во мне союзника. Извольте, подумав, согласился я. Следует с самого начала сказать о том, что параллельно этому делу мы занимаемся другим преступлением. И на первый взгляд они не имеют между собой ничего общего, но это только на первый взгляд. На самом же деле и в том, и в другом случае фигурирует одно и то же лицо, уже знакомый нам юноша с непомерно большой ступнёй. Тот самый, который сегодня утром взорвал вашу контору. По нашим предположениям, которые имеют веские основания, он совместно с некой девицей подпоил Михаила Скворцова кофелином, а затем притащил в квартиру Дмитрия Батурина. Там он убил хозяина и оставил невменяемого старика рядом с трупом. В этом эпизоде парень был одет в штатское, в бежевое кашемировое пальто и белый свитер с высоким горлом. В другом случае, уже выступая как вымогатель и убийца, он одевает милицейскую форму. Ворвавшись в квартиру Соколовских, вместе со своим подельником, они представляются капитаном Хомичем и лейтенантом Гриценко. Следует отметить... Штулейтенанта Игоря Гриценко был сильнейший насмарк, большие прозрачные уши и накладные усики, а обувь он носил чуть ли не 48-го размера. До нас дошли сведения, что капитан Хомич убит, но у Игоря Гриценко остался ещё один подельник, тоже молодой парень по кличке Дермидонт, с горилой подобной рожей и глубокими залысинами. Я не думаю, что встреча с ним принесла бы вам радость. Э, всё это любопытно. но отнюдь не снимает вины со Скворцова. Как это ни печально, как бы вы ни старались, как бы ни тужились, но на всей этой собачьей требухе, алиби ему не построить. Согласен, но вы меня не дослушали. Есть одна маленькая деталька, которая заставила меня серьезно усомниться в виновности Скворцова. На третьи сутки после убийства Батурова, а точнее 10 марта в 2.30 ночи, я тайно посетил квартиру, и обнаружил одну любопытную несуразность. Дело в том, что его чемоданчик с документами здорово потрепали, и потрепали буквально за полчаса до моего появления. Спрашивается, кто? Убийца Скварцов? Но его увело к ле менты утром 8 марта, и он просто физически не мог этого сделать. Тогда кто? Ответ прост. Это сделали менты. Абсурд, что им мешало осмотреть чемоданчик утром 8 Что им мешало забрать его вообще? Предположим, что всё-таки это сотворили они, тогда ответьте, почему они не сорвали свою печать и не вошли в дверь, а воспользовались окнами? Окнами, удивился Свинёв. Каким образом? Ложной телеграммой они вызвали соседку в Минск и, воспользовавшись её отсутствием, через её кухонное окно залезли на кухню Батурова. И вы, конечно, проникли туда тем же самым путём. не имеет значения. В статье телеграмма, отправленная из вашего 15-го отделения связи в 15:00 8 марта. Этого о чём-то говорит? Ну, к сожалению, нет. Но ваша информация заставляет задуматься. В некотором роде она подтвердила те неясные подозрения, что возникли вчера после покушения. А если ко всему прочему сюда добавить взрыв в моём офисе, то картинка получается мрачноватая. И навешивать всю эту цепочку преступлений На шуй старого учителя удел крутого опера, но мне он глубоко притит. Сергей Анатольевич, извините за нескромный вопрос, но каким образом вы узнали о смерти Батурова? Вчера, 12 марта, часов в 10:00 утра мне позвонила его дочь, Елена, и довольно так цинично, не стесняясь в выражениях, сообщила, что только что привезла домой гроб с телом отца. После того, как я немного пришёл в себя, она излишне трагичным голосом пригласила, именно пригласила меня на похороны, которые состоялись в 12 часов. О том, что он умер не своей смертью, я узнал уже на кладбище. Вернувшись на работу, я сразу же позвонил своим друзьям. От них узнал подробности убийства и имя преступника. Вплоть до вчерашнего покушения на меня, равно как и пожара, устроенного преступником в моей квартире. У меня не возникло и тени сомнений в том, что Диму по пьянке убил его сосед-собутыльник. Вчерашнее происшествие заставило меня взглянуть на вещи под другим углом зрения, а сегодняшний взрыв в офисе только укрепил мои сомнения. Сергей Андреевич, не могли бы вы говорить по конкретней? обятельно вскалив пасть, спросил Ухов. А то всё недомолвки да недомолвки. Молодой человек, вы заблуждаетесь. Нет никаких недомолвок, и темпачи намелков. сухо возразил старик. Просто я сообщаю вам то, что считаю нужным. О, господин Ном, извините. Это профессиональная тайна поверенного. И я и вы эту профессиональную тайну благополучно прокакали. Понимающий закончил ухо. Теперь старик кались. В чём заключалась эта тайна? Вы много себе позволяете. Ровно столько, сколько требует его ситуация. И вообще, Сергей Андреевич, нам с вами ссориться не имеет никакого смысла. Только сообща. Как говорится, рука об руку Мы можем достичь результата и докопаться до истины, если, конечно, она вам нужна, и вы хотите наказать настоящего убийцу вашего товарища. Вы не согласны? Согласен. Но сначала представьтесь и покажите мне ваши документы. Откидываясь на подушку, потревожил свиньёв: С превеликим нашим удовольствием, вытянув от усердия нижнюю губу, Макс сунул ему в нос красное удостоверение. От нас вам с кисточкой Я отставной капитан Ухов, а этот господин, мой мозговой центр и наставник, Константин Иванович Гончаров, тоже капитан в отставке, прошу нас любить и жаловать. — Попробую, — возвращая удостоверение, улыбнулся нотариус, — попробую полюбить, а что вас конкретно интересует? — Во-первых, скажите, вы запомнили напавшего на вас человека? — Нет, я вообще его не видел, вернувшись с работы. Я поднялся к себе на второй этаж и, ничего не подозревая, открыл обе двери, сперва внешнюю, металлическую, а за ней внутреннюю. Одной ногой я уже заступил в прихожую. Когда меня в спину кто-то сильно и резко толкнул, толчок был настолько силен, что я отлетел к противоположной стене и ударился о нее лбом, и на секунду, потеряв сознание, сполз на пол. Когда я очнулся, то первое и последнее, что я заметил, так это поднятую руку преступника с зажатым в ней пистолетом. удар рукояткой вновь лишил меня сознания, но на этот раз надолго. Когда я очнулся во второй раз, вся квартира горела, задыхаясь. Я пополз к двери, с тем, чтобы позвать на помощь, но, судя по рассказу Нины, моей соседки, открыть дверь мне не удалось. По-настоящему я пришёл в себя только в больнице, через пару часов после покушения. Проанализировав произошедшее и сопоставив его со смертью Димы, я пришёл к выводу, что это звени одной цепочки. и на тривиальное ограбление рассчитывать не приходится. Именно поэтому я заказал охранника, который, к сожалению, доверия не оправдал. Ну, да к делу это не относится. Сегодня утром пришла Нина и подтвердила мои наихудшие подозрения. Преступник действовал целенаправленно, и объектом его внимания был мой рабочий кабинет. Он выгорел полностью, как и секретер, с хранящимися в нем документами». В нём были документы, касающиеся Дмитрия Ивановича Батурова. На 30% весь мой домашний архив состоял из бумаг Димы. Отлично, Сергей Андреевич, похлопал его по плечу Ухов. А теперь вам остаётся рассказать, какой характер носили эти документы? Деловой, презрительно стряхнув его руку, ответил нотариус. Отставной капитан, я не выношу развязности. Это были деловые бумаги. На наследование, на его право собственности, несколько завещаний. В общем, их утеря внесет во многие головы полнейшую сумятицу и неразбериху. И еще неизвестно, чем все это кончится. Какая к черту собственность? Озадаченно посмотрел я на Свиньева. Какие завещания? У него же ничего, кроме однокомнатной хрущевки, не было. А вот тут-то, господин Гончаров, вы здорово ошибаетесь. Внимательно посмотрев на меня, улыбнулся поверенный. Было, а точнее сказать, есть, только непонятно, кому всё это теперь достанется. Не следовало мне этого вам говорить. Ну что ж, пододешь на вашу порядочность. Во-во! Это вы правы, порядочности нам не занимать, с энтузиазмом поддержал его Макс. Тем более, что ни сегодня, ни завтра вся ваша тайна станет достоянием гласности, и вы будете выглядеть круглым дураком. Наверное, вы правы, стиснув зубы, Болезненно согласился он. Кроме однокомнатной хрущёвки, о которой вы только что вспоминали, Дима имел десяток трёхкомнатных квартир в Москве, причём половину из них наиболее престижных, в центре, на бульваре Гоголя. Это вас удивляет? А ведь я только начал. В Ленинграде на Московском проспекте Батуров выкупил целиком подъезд пятиэтажного жилого дома, который выгодно сдавал квартирантам. Там же он сдавал в аренду бадми Бывший танцевальный зал, который он реставрировал и переделал в ресторанчик. Ну и здесь, в нашем городе, он владел тремя внушительными помещениями. В одном из них, кстати сказать, вы были.